он посмотрел на гейгера фриц откинувшись в кресле рассеянный в то же время старательно ковырял пальцем в зубах и андрея вдруг ошеломила простая и страшная в своей простоте мысль ведь это всего навсего унтер офицер вермахт солдафон недоучка десяти порядочных книжек за всю свою жизнь не прочитал а ведь ему решать мне между прочим тоже. — Решать, — подумал он. — В нашей ситуации, — сказал он Изи, — у порядочного человека просто нет выбора. Люди голодали, люди были замордованы, испытывали страх и физические мучения. Дети, старики, женщины. Это же был наш долг — создать приличные условия существования. — Ну, правильно, правильно, — сказал Изи. — Я все понимаю. Вами двигали жалость, милосердие и т.д. и т.п. Я же не об этом. Жалеть женщин и детей, плачущих от голода это не трудно, это всякий умеет. А вот сумеете вы пожалеть здоровенного, сытого мужика с таким вот, Изя показал, половым органом, изнывающего от скуки мужика. Дэнни ли, по-видимому, умел. А вы сумеете, или сразу его в нагайки? Он замолчал, потому что в столовую вошел румяный Паркер в сопровождении двух хорошеньких девушек в белых передничках. Со стола убрали и подали кофе и сбитые сливки. Изя сейчас же этими сливками вымазался и принялся облизываться, как кот до ушей. И вообще, знаете, что мне кажется? — задумчиво проговорил он. — Как только общество... решит какую-нибудь свою проблему, сейчас же перед ним встает новая проблема таких же масштабов. Нет, еще больших масштабов, он оживился. Отсюда, между прочим, следует одна интересная штука. В конце концов, перед обществом станут проблемы такой сложности, что разрешить их будет уже не в силах человеческих. И тогда так называемый прогресс остановится. Ерунда. Сказал Андрей, человечество не ставит перед собой проблем, которые оно не способно решить. А я и не говорю о проблемах, которые человечество перед собой ставит, возразил Изи. Я говорю о проблемах, которые перед человечеством встают, сами встают. Проблему голода человечество перед собой не ставило. Оно просто голодало. Ну, поехали, сказал Гейгер. Хватит! Повело, блудословить. «Можно подумать, у нас никаких дел нет, только языком трепать». «А какие у нас дела?» — удивился Изя. «У меня, например, сейчас обеденный перерыв». «Как хочешь», — сказал Гейгер. «Я хотел поговорить о твоей экспедиции, но можно, конечно, и отложить». Изя замер с кофейником в руке. «Позволь». — сказал он строго. — Зачем же откладывать? — Откладывать не надо. Сколько раз уже откладывали? — Ну, а чего вы треплетесь? — сказал Гейгер. — Уши вянут вас слушать. — Это какая экспедиция? — спросил Андрей. — За архивами, что ли? — Великая экспедиция на север! — провозгласил Изя, но Гейгер остановил его, подняв большую белую ладонь. «Это предварительный разговор», — сказал он. «Но решение об экспедиции я уже принял, средства выделены. Транспорт будет готов месяца через три-четыре, а сейчас надо наметить самые общие цели и программу». «То есть экспедиция будет комплексная?» — спросил Андрей. «Да». «Изя получит свои архивы, а ты получишь свои наблюдения Солнца и...» — Что там еще тебе нужно?